Глава, 37. Кумбайя. Появление в тюрьме Эссекса и последовавшие затем события совсем не оставили времени на посещение церкви. Но вскоре я поняла, что скучаю по воскресным выходам в город, по красивому пению хора и сердечным, полным тепла и надежды проповедям пастора, а также поверив в то, что Иисус придет в нашу жизнь и все исправит. Поэтому, когда подошло очередное воскресенье, я настояла на том, чтобы отправиться в церковь. Тюремщик разрешил взять девочек, всех кроме Бёрди. Помимо Монро, которого никогда не выпускали за пределы тюрьмы, одна из дочерей Лапье всегда должна была оставаться при нём. Это гарантировало, что я не сбегу с остальными детьми. Сиси поручили присматривать за Бёрди, и служанка пришла в большой дом вместе со своим сыном Даниэлем. А мы, Эбби, Элси и я со старшими дочерями отправились на богослужение в сопровождении Хэмпа. Девочкам нравилось рано утром собираться в церковь надевать нарядные платья, завивать локоны, завязывать красивый бантик. Как только мы переступали порог церковного зала, они бежали на свои места в первом ряду, предназначенные для детей из богатых семей, а также для почетных гостей. Я заметила Карину Хинтон, которая одиноко сидела в одном из последних рядов и скользнула на скамейку рядом с ней. Богослужение началось, заиграл орган, хор запел «Комба» я... «Добрый день», — шепнула я, стягивая перчатки. «Ой, Фиби, рада тебя видеть». Кивнула Карина. «Я тоже так хорошо снова прийти в церковь, поддержать мою пошатнувшуюся веру». «Что, тяжелые времена?» Нараспев произнесла подруга, делая вид, что подпевает хору «Он продал Джули», — пропела я в ответ. Карина не повернула головы, продолжая смотреть вперед, но ее ладонь мягко легла на мои сложные на коленях руки, и я почувствовала легкое пожатие. «Жизнь бросает нас вверх и вниз». Чуть тише пропела она. «Впереди будет еще немало падений, но ты должна оставаться сильной. Карина, мне нужна твоя помощь. Все, что в моих силах». Чеснопение завершилось. Хор умолк. Молящиеся ответили возгласами «Вославим Господа! Аминь!» и на кафедру поднялся пастор Райленд. Он тепло приветствовал собрание. Карина промокнула носовым платочком уголки губ и одновременно быстро проговорила. «Здесь слишком много посторонних глаз и ушей. «Встретимся в нашей кондитерской, когда пойдёшь на рынок». Я кивнула. «Скажи женщине с раздвоенным подбородком, что пришла повидаться со мной». Теперь моя рука накрыла пальцы Карины. Я снова кивнула и стала слушать проповедь пастора Роберта Райленда. На рынок я ходила по средам, заглянув в галантерейный отдел универмага Талхимера, где раз в неделю заказывались разные мелочи для швейной мастерской, и конкуренту Хильды на Франклин-стрит, чтобы приобрести несколько готовых платьев для девушек-невольниц. Я направилась в кондитерскую. Мне нравилось бывать в этом уютном заведении, где всегда вкусно пахло корицей и мускатным орехом. За прилавком стояла женщина с раздвоенным подбородком. Двое белых покупателей дожидали своей очереди. Когда их обслужили, я подошла вплотную к прилавку и прошептала, что пришла повидаться с Кариной. Продавщица, даже не взглянув на меня, молча протянула миндальное пирожное и указала на стол в укромном уголке подальше от окна. Я ела как можно медленнее и ждала, что будет дальше. Минут через десять подошла маленькая девочка, примерно ровесница Эстер, и принялась вытирать столик тряпкой. Закончив уборку, девочка едва заметно повела плечом, призывая следовать за ней. Мы прошли за стойку миновали кухню и спустились по узкой крутой лестнице в подвал. Здесь пахло цементом и пылью. Справа от лестницы находился вход, в тоннель. Мы свернули туда и двинулись по длинному проходу. Шагать приходилось по тьмах. Боясь споткнуться я держалась рукой за беленную известью стенку. Наконец, впереди показался проблеск света. Где-то там мерцала свеча. А вскоре я увидела небольшой стол, за которым сидела карина Перед ней стояла чашка чая и лежала раскрытая книга. «Прости, не смогу угостить тебя чаем. У меня нет второй чашки». Извинилась Карина. Я опустилась на шаткий стул по другую сторону стола. Девочка провожатая молча развернулась и ушла тем же путем, которым мы явились сюда. «Спасибо», — сказала я, когда мы остались одни. «Я еще ничего не сделала». Улыбнулась Карина. Тогда я набрала в легкие побольше воздуха и выложила подруге всю мою историю, начиная от жизни на плантации Белл и обещания мастера джейка бы дать мне свободу и до наших отношений с Эссексом, от которого родила сына. Я рассказала о том, как в день маминых похорон меня схватили работорговцы — а закончила повествование тем, как в наказании за майночные визиты к заключенному тюремщик продал Джули. «Это лишь вопрос времени, когда он снова захочет отомстить и продаст Монро», — подытожила я. «Нужно вытащить отсюда сына, пока не поздно». «Одного?» Вместе с Сэссексом. Глаза у Карина расширились. «Как ты собираешься вывести их за ворота?» «Я думаю над этим». ли побега потребуются деньги». «У меня есть накопление». Карина отхлебнула из чашки. Рубин и Лапье боятся в городе. Знаешь, как его прозвали? Тиран. Да, слышала. Хорошо, я посоветуюсь с друзьями. Подумаем, что можно сделать. Спасибо, Карина. Пока рано благодарить. Твою просьбу не так-то легко выполнить. Тюремщик лишил меня возможности навещать Монро. Днем я работала в мастерской, а вечерами меня заставляли играть на пианино до самого закрытия таверны. Также тюремщик настоял, чтобы отныне я до утра оставалась у него в спальне. Рубин Лапье зорко следил за мной. Улизнуть незамеченной удалось лишь на рассвете, пока все в доме крепко спали. Я пересекла двор, ежась от утренней прохлады и прижимая к груди пакет с яблоками и грушами. Угощением для Монро и Томми. Приближаясь к конюшне, я издали увидела сына. Чуть свет он уже спешил к колодцу за водой. Томи подметал стойла и застилал их свежим сеном. Я подошла к юноше вплотную, потянула замочку уха, заставив наклониться ко мне, и прошептала несколько слов но уверена мисс Фиби?» Томми смотрел на меня с неподдельным ужасом. «Не хочу, чтобы вас постигла та же судьба, что и Джулия. При упоминании имени девушки глаза Томми налились слезами. «Моя бедная сестра!» Юноша разрыдался. «Так значит, они брат и сестра. Ни один из них не упоминал при мне об этом. Я обняла паренька, прижала к себе и начала покачивать, словно младенца. непривычные класски Томми замер в моих объятиях. «Слушай меня и делай то, что я скажу». А я со своей стороны не останусь в долгу, обещаю». выйди из конюшни, я остановилась, наблюдая за тем, как сын тащит на карамесле два полных ведра воды. Непосильная работа для такого ребенка. В его возрасте я училась играть на пианино, решала задачки и читала детские книжки. Идя обратно через двор, я мельком взглянула на чердачное окошко под самой крышей тюремного барака, моля Бога о том, чтобы он не оставил Эссекса. «С нашего последнего свидания прошла неделя» и мне не хотелось, чтобы за время нашей разлуки возлюбленный пал духом и утратил веру. В следующее воскресенье я, как обычно, собрала девочек в церковь. Томми тоже шел с нами. Он нарядился в чистую белую рубашку и новые брюки. Эбби оставили дома присматривать за Бёрди. А Хэмп сказал, что ему нужно починить расшатавшиеся рессоры коляски. В сессии вела за руки младших девочек Эстер шагала впереди рядом с Элси, а мы с Томми замыкали процессию. Когда наша компания свернулась в переулку Колопье на главную улицу, Томми заметил шака и произнес «Едва слышно, почти одними губами». «Я все выяснил, мисс Фиби. Нужно подождать еще несколько дней». «Хорошо. Помню, никто не должен знать об этом». «Я очень осторожен, мисс». Вскоре показалось здание Первой Африканской Баптистской Церкви. Мы поднялись по каменным ступеням, поздоровались с помощниками пастора, которые встречали прихожан у входа и прошли в зал. Элси и Сиси направились прямиком к кафедре — Они любили сидеть поближе к проповеднику. Можно подумать, слово Божие достигает лишь тех, кто занимает первые ряды. Карина устроилась на своем обычном месте в конце зала я опустилась на скамью рядом с ней. Мы заговорили, как только хор запел вступительный гимн. «Мои друзья боятся. Помогать такому заключенному слишком опасно. Мы сможем вывести только твоего сына. Я должна спасти их обоих, иначе Секс погибнет». Карина мягко опустила руки на колени. «Пожалуйста, если нужно, я заплачу больше». «Прости не могу», — пропела подруга. «Мне очень жаль».